Нетронутыми остались только три приметы — вырубленный пехтарник по склонам гор, тысячи кубометров леса сгорели в топках паровозика и двух локомобилей, обеспечивающих энергией шахту, поселок и, главное, обогатительную фабрику. Все более сужающаяся дорожка вдоль насыпи со следами от сгнивших шпал до скелета чугунных монстров, застрявших навечно в чаще кедровой поросли. Тем временем начал срываться дождь. Крупные капли с шипением ударяли о листья. Шорох нарастал, замолкли птицы, отдалился гул реки. Деревья намокли, обвисли, а облака опустились, почти легли на плечи гор. Впереди что-то забелело, и путешественники с облегчением вздохнули. Наконец показались дома покинутого поселка. Сзади ворчливо прокатился гром, так, словно нехотя, и когда затих, полило сильней, освобожденной теперь уже не каплями, а прямыми, как струны струями. Все загудело, слитный шум покрыл другие звуки, даже чавканье сапог по грязи. Рогдай не выдержал, помчался вперед, тем более, что до поселка остался километр пути. Лена и ее спутники укрылись плащ-палатками и почти бежали за лошадьми, которые без понукания перешли на легкую рысь. Гроза разошлась не на шутку. Гром догнал путников и теперь густо и басовито раскалывал облачное небо над головой. Молний за тучами не разглядеть, только на мгновение, будто включат там свет и тут же гасит. А грохот сваливается вслед за вспышкой и подхлестывает — подгоняет дождь. К тому моменту, когда люди и лошади достигли первого дома, вода лилась с них потоками. К счастью, дом, сложенный из стволов огромных деревьев, мало подвергся разрушению. Крыша не протекала, а в некоторых окнах сохранились стекла. Но самым ценным было то, что в доме совсем не пострадали от времени полы, печь не развалилась и когда они попробовали ее затопить, о чудо, она разгорелась, предварительно хорошенько задымив комнаты. Дождь, по своему обыкновению, прекратился так же неожиданно, как и начался. Огромные лопухи и заросли молодой крапивы, покрывающие все пространство вокруг дома, ясно давали понять, что они здесь полновластные хозяева. Капли дождя покрывали каждую травинку, лист, цветок, и речи не могло быть о том, чтобы пройтись по поселковой улице. Любой безобидный кустик в одно мгновение грозил превратиться в водопад ледяных брызг. Лена вымила пол пучком влажной травы, отмыла сохранившийся колченогий стол, разложила на нем посуду. Печь хоть немного дымила, но свои обязанности выполняла должным образом. Каша осталась допривать в котелке, а Лена принялась заваривать чай. По дороге она сорвала несколько веточек черной смородины и малины. У чая будет отменный вкус и запах. Покончив с делами, она вышла на крыльцо. Мужчины расседлали лошадей, и Алексей, насухо протерев им спины, смазывал потертости и садины мазью. Животные покорно переносили не очень приятную процедуру, изредка отмахиваясь хвостами от появившегося после дождя гнуса. В распадке было тихо. Тучи Марья и назуили назойливо гудели и велись вокруг лица. Сегодня ночью без чудес современной химии им не обойтись. Отец притащил сухое бревнышко, очевидно, из остатков какого-то строения. Мужчины достали небольшую двуручную пилу, распилили бревно на несколько чурбачков — и Алексей, раздевшись до пояса, принялся орудовать топором. Лена из-под тяжка наблюдала за ним. Мускулы играли и перекатывались под золотистой кожей. По бугоркам позвоночника сбежала тоненькая струйка пота, и Леня нестерпимо захотелось проделать тот же путь языком, почувствовать солоноватый привкус влаги у него на спине, исследовать все изгибы мощного мужского тела. Вдруг ее внимание привлекла тонкая светлая полоска, начинавшаяся от спинных ребер и уходившая к грудине. У нее учащенно забилось сердце, и Вера Андреевна рассказывала о тяжелом ранении сына.